А нам это нетрудно перевести. Чепуха. Эй, верёвочный, изобрази флажками, чего там начиркал этот господин. А уж мы проверим, цензурно это или нецензурно. Давай-давай, не давай, давай, верёвки. На всё дело, пожалуй, флажков не хватит, сказал верёвочный верблюдов, заглянув в пергамент. Ну ладно, поехали с Богом. И он вытянул на верёвках в небо первую фразу пергамента. «Тёмный крепдышин ночи, окутал жидкое тело океана. Капитан дочитал фразу до конца и утомлённо глянул на меня. — Это ты написал? — хоть так, сэр. — Ну и что ты хочешь этим сказать? — Ну, дескать, ночь настала, — встрял неожиданно Кацман. «Да — Да, — удивился Суэр, — а я и не догадался. Неужели речь идёт о наступлении ночи? — Ах, вот оно что! — Но интересует вопрос, цензурно ли это... Заткнутый лоцман помалкивал, а Старпом и Мичман, Механик и Юнга туповато глядели на верёвки и флажки, но высказываться пока не спешили. «Одно слово надо бы заменить», — сказал наконец Старпом. «Какое?» — оживился Суир. «Тело». «Да? А что такое?» «Ну, вообще...» — мялся Старпом. «Тело, знаете ли, не надо. Могут подумать. Лучше заменить».